Глава седьмая. В городе Йо. Зевс с дефибриллятором. Скульптор Константин Грюнберг. Ох, непростой он человек. Скажет, как отрежет. Рука тяжелая, рубит с плеча. Короче, не влезай, убьет. Скульптор. Создатель материи. Константин Грюнберг. Происхождение его брутальнее не придумаешь. Родился в Свирепом 1944 году в семье кузнеца Суралмаша. Школьником посещал студию лепки в Доме культуры, потом учился в знаменитом институте имени Репина в Ленинграде, вернулся в Свердловск, работал на разных дежурных заказах и поденщине. Ему не слишком-то везло тогда, родина проморгала своего певца. Героя опознает только йобург. Однако пылкий герой в пух и прах рассорится с коллегами. Эти конфликты породят злобную сплетню, что Грюнберг в застой воял узкоглазых лениных для казахских совхозов. Вообще-то в СССР многие скульпторы так подшабашивали. Время Грюнберга началось в 1991 году. Могущественный Свердловский союз ветеранов Афганистана объявил конкурс на памятник афганцам. Заявки подали 15 претендентов. Грюнберг выиграл состязание и приступил к своему первому большому монументу. Сейчас его называют «Черный тюльпан». Грюнберг работал истово. По легенде, полтора года его мастерскую охраняли афганцы. Типа как скульптура — это цвет мед, а цвет мед — криминальный бизнес. И вот на площади Советской Армии на постамент тяжело уселся огромный парень из почерневшей стали и с автоматом Калашникова в руке. То, что стальной парень посреди города сидел как зек, выглядело вызывающе и нагло. В сдержанной позе таилось больше ярости, чем в порыве. В Кремне огонь не виден. Энергия туго вздувала формы скульптуры, будто мускулы напрягались. Памятник открыли 5 августа 1995 года. Проницательные искусствоведы, слегка контуженные силищей этого идолища, произнесли главные слова. Жесткий и мощный образ Грюнберга созвучен тоталитарному мышлению немалой части россиян. Афганский памятник «Черный тюльпан» горожане однозначно признали замечательным. Но все остальные произведения Грюнберга раскритиковали, а у Грюнберга не заржавело с ответом. Жесткая ругань началась с памятника Жукову. Конного маршала водрузили перед зданием штаба Уральского военного округа в том же 1995 году. Бронзовому всаднику площадочка оказалась маловата. Ну да ладно. Главная проблемка вышла с конем. Говорили, что Чернецкий просил сократить мужские подробности жеребца. Хотя и прочие пропорции этого зверя были непривычны. Скакуну явно поплохело, когда на него усадили тушу маршала. Вердикт специалистов огорчал. Монумент решен в традициях официальной скульптуры 1950-х годов, но в профессиональном отношении заметно уступает многим образцам того периода. Грюнберг тотчас ответил такими пожеланиями, от которых искусствоведы уронили очки, а журналисты кинулись за блокнотами. В 1996 году на аллее Ледового дворца спорта воздвигли третий мегалит Грюнберга памятник воинам-спортсменам Урала. Срываясь с постамента, в бой рвались три солдата. Скульптурная группа была построена с эталонной советской экспрессией. Грюнберг изваял воинов общим массивом, только головы торчали отдельно, и ехидные горожане прозвали памятник Змеем Горынычем. А потом, к зависти коллег, Грюнберг сдружится с Росселем. У них у обоих мышление титанов. В 1997 году Грюнберг будет оформлять резиденцию Росселя, и в 1998 году Грюнберга наконец-то примут в Союз художников. В 2002 году в Невьянске возле знаменитой наклонной башни встанет грюнберговский памятник Никите Демидову и Петру Первому. А в 2006 году в деревне Хоренке на острове посреди реки Чусовой взлетит на постамент конный Акинфий Демидов с пикой и флагом. На этот памятник смотрят окошки дачного коттеджа губернатора Росселя. В Екатеринбурге же Грюнберг прогремит в 2003 году благодаря памятнику царской семье рядом с храмом на крови. Сюжет композиции таков. Император Николай с цесаревичем на руках спускается по лестнице в подвал Ипатьевского дома, а жена и дочери крестятся и идут на смерть вслед за главой семьи. Хотя соавтором памятника будет обозначен Антон Мазаев, сын главного архитектора области, зрители сразу учуют в этой работе лихую десницу Грюнберга. «Памятник безжалостно ославят. Священники заворчат, что страстотерпцы стоят спиной к храму, Историки скажут, что цесаревичу на вид лет семь, хотя на деле было четырнадцать, и что у юных царевен кресты выложены поверх платьев, как у девицы из домов терпимости, искусствоведы скривятся, дескать, ансамбль распадается на части. Публика будет изумлена неславянским видом Романовых и крестным знамением императрицы, похожим на пионерский салют. Владыка Викентий подметят, что Романовы здесь не смиренные, а мятежные, Небрежное отношение к святости поставит диагноз владыка. Оно и верно. Для Грюнберга ситуация жертвенности — это советская жертвенность борьбы. Это пламенные молодогвардейцы, самоотверженные и аскетичные герои-панфиловцы, яростные атлеты Мамаева-Кургана. Грюнберг окажется соцреалистом в иконописи. После шквала критики обозленные скульпторы попытаются исправить дело полезут зубилами срубать кресты с одежд и славянить лица. Такую коррекцию общество воспримет как повторное кощунство и смирится с тем, что уже есть. Грюнберга назойливо сравнивали с Церетели, хотя памятники Грюнберга не были циклопическими, а эталоном для Грюнберга правильнее считать изваяние Вучетича, родину-мать или воина-освободителя. Гордый Грюнберг с его руганью и бурной искренностью не придворный художник, а последний солдат империи. Он промахивается в анатомии и в пластике, его художественные средства и бытописательская эстетика устарели, иллюстративность его лобовая, вульгарная его помпезность, но при этом его диковатые творения грубиянски выразительны. Он махровый соцреалист, вот только соцреализма уже нет. СССР закончился, империя рухнула. Архаика Грюнберга, попытка жить после Армагеддона так, как жили до Армагеддона. Косноязычие от того, что советский художественный язык умер, окостенел, а страстность, как удары электричества от дефибриллятора. Неистовый скульптор Константин Грюнберг герой, который, защищая идеалы с гранатой в руке, бросается под вражеский тигр, но вокруг-то World of Tanks. Постскриптум. В 2013 году Грюнберга осенят чудовищные идеи хай-тек-академизма. На въезде в Екатеринбург со стороны аэропорта Кольцова можно построить огромную триумфальную арку о 16 колоннах, а наверху, чтоб стояла квадрига, которой управляет могучий старик Урал с молниями в ручище, то ли Илья Пророк от черной металлургии, то ли муниципальный Зевс Громовержец. А в Екатеринбурге в пруду напротив Динамо можно насыпать остров и поставить на нем статую святой Екатерины размером со статую свободы. Пусть будет в развивающихся одеждах, как античная Ника Самофракийская. Грюнберг описал Екатерину так. «Молодая, красивая, чтоб мужики заглядывались». Великая бандитская война 3. Завершение криминальных войн. опг Уралмаш. После бегства Константина Цыганова ОПГ «Уралмаш» возглавил Александр Хабаров, финансист группировки. Ему было 37 лет. Судьбы простых бойцов выглядели примерно одинаково – школа, армия, спортзал, боевка. А Хабаров окончил пединститут и в 23 года был назначен директором школы Олимпийского резерва. Проработал там 5 лет, потом продолжил трудовую деятельность в ОПГ. Хабаров был прирожденным педагогом, администратором и политиком. Силовыми акциями «Уралмаша» по-прежнему командовал Сергей Курдюмов. Боевые бригады ОПГ «Уралмаш» в безжалостных сражениях разгромили всех своих врагов на голову. Теперь оставалось зачистить город от недобитков. Лидером центра стал кассир группировки Александр Вараксин. Он начинал с качалок и видеосалонов и хорошо поднялся. Откупил себе часть ККТ «Космос». Вараксина увлекала не война, а высокое искусство. В 1991 году он открыл в космосе старейшую ныне дискотеку Эльдорадо, а потом агентство «Глобус-модель». В 1997 году Люда Попова, юная моделька «Глобуса», станет красой России и поедет на конкурс «Мисс Мира» на Сейшелы. С такими перспективами Вараксину было совсем не до автоматов и гранатометов. Первый раз Уралмаш попытался угробить его 31 января 1995 года. Два бандюка, Торсион и Терминатор, набили гексогеном «Жигуль-шестерку» и припарковали на обочине. Когда джип Вараксина проезжал мимо, киллеры нажали кнопку передатчика. «Жигуль» взлетел на воздух. Взрывная волна отшвырнула джип. Но Вараксин в тот день не сел в свой «Хендарь». Погибли два охранника. Второй раз... Уралмашевцы покушались на Вараксина 27 июля того же года. Заложили мину в канализационный люк. Вараксин чуть ли не ежедневно проезжал над этим люком. На счастье шефа, бдительная охрана заметила ловушку. В 1995 году наступила очередь синих. Уралмаш истреблял или морально ломал уголовных лидеров. 10 марта... Автоматчики в масках подкараулили у подъезда и расстреляли авторитета Хакимджана и Мьяминова по кличке Бурма. Летом три боевика – Морпех, Загор и таксист – пытались заложить мину под дверь вора Тимура Свердловского, смотрящего от деда Хасана. Правда, мина рванула в руках минеров. Морпех погиб, Загор с распоротым животом попал в плен к Рубопу, таксист сбежал. Но Тимур был раздавлен и уехал жить в Сочи. Вскоре мина взорвалась в подъезде вора Андрея Трофимова. Взорвалась так, что обвалилась лестница. И больше Уралмаш не знал проблем с авторитетом трофой. Через несколько лет трофа вообще перейдет на сторону Уралмаша. Все это было просто здорово. Уралмаш с громом сокрушал препятствия на своем пути, подобно могучему и непреклонному ледоколу. Но городу Уралмаш нес страшное послание. Все можно. А когда все можно, значит Бога нет. В городе орудовало около полусотни банд. Стреляли, резали, били битами, бросали гранаты. Банды были не менее кровавые, чем ОПГ «Уралмаш». Просто их агрессия была направлена не на криминальных лидеров, гибель которых шумно обсуждала пресса, а на обычных людей, чьи страдания никому не интересны. Зашкаливала подростковая преступность. Каждый сосунок считал себя отморозком и делом доказывал, что достоин автомата в группировке. Самыми востребованными учебными заведениями стали школы единоборств. Только в клубе, идущей к солнцу, на визе, ударами каратэ кё, -кё лупасили друг друга полторы тысячи пацанов. А подобные клубы имелись в любом микрорайоне. Наркота, спид, паленая водка, пирамиды, тоталитарные секты. Игровые автоматы, сетевой маркетинг, уличный беспредел, безработица, безденежье, продажные депутаты, продажные чиновники, продажные менты, продажные судьи, железные решетки на окнах, железные двери квартиры подъездов. Йобург не ведал законов, а непобедимый Уралмаш определял здесь стиль жизни. В конце 1995 года Над Уралмашем начали сгущаться государственные тучи. В декабре арестовали Сергея Курдюмова, командира бандитского спецназа. Понятно было, что это суперзверюга, и его прятали по разным тюрьмам, пока не привезли в Нижний Тагил. Здесь судья Татьяна Тюрина вдруг спохватилась, что узник страдает от рака предстательной железы, и в апреле 1996 года отпустила несчастного под залог в 70 миллионов рублей смехотворную по тем временам сумму. Кто-то потом видел судью со спортивной сумкой, полной денег. Курдюмов вышел из СИЗО и навсегда исчез. Никакой онкологии у него не было. Говорят, что он уехал из страны, сделал пластическую операцию, и никто его больше не найдет. Летом 1996 года адвокаты Уралмаша добились прекращения уголовных дел по всем лидерам группировки, которые оставались в Йобурге. Чкаловский суд Екатеринбурга вернул дело Константина Цыганова на доследование, и оно увязло в процедурах. Обвинения против Константина Цыганова так и не были выдвинуты. Но Цыганов в Россию все равно не вернулся. Он вернется только в 2011 году. В октябре Уралмаш профессионально расправился с лидером афганцев Виктором Косинцевым. Его сначала дискредитировали, а потом расстреляли. Так «Уралмаш» вывел из игры могущественный союз ветеранов Афганистана. Но в ноябре «Уралмаш» получил сокрушительный удар. В аэропорту Внуково рубоповцы арестовали Сергея Терентьева, третьего человека в организации после Константина Цыганова и Александра Хабарова. Терентьева уже не выпустят до суда, как Цыганова и Курдюмова. Следствие растянется на пять лет. Вместе с Сергеем Терентьевым на скамью подсудимых сядут 17 участников ОПГ «Уралмаш». Им предъявят 87 выявленных и доказанных преступлений, из которых 27 убийства. В 2001 году всем дадут сроки от 5 до 15 лет. Но адвокаты группировки взроют землю и достучатся до небес. Летом 2002 года дело Сергея Терентьева вдруг рассыплется, и Терентьев выйдет на свободу. Потеря главного силовика изменила тактику группировки. Александр Хабаров понял, что надо менять эпоху. В кровавых боях Уралмаш разгромил всех своих врагов. Пускай в Йобурге еще стреляют и бегают толпы неуемных бандюганов, да и сами уралмашевцы еще не перевесили калаши за спины, однако группировка уже прорвалась на более высокий уровень бизнеса. Здесь большие боссы рвут друг друга так же беспощадно, но уже без шума, за дверями кабинетов. Обгорелые жирафы. Уличные творцы Старик Букашкин, Спартак и Тимофей Радя. У каждого болота есть своя кикимора, у каждого леса леший, у каждой реки водяной. Наверное, у городов тоже есть такие вот собственные духи-хранители. Во всяком случае, у Йобурга имелся старик Букашкин. Изначально он был Евгением Малахиным, вполне благополучным советским инженером-энергетиком на хорошем счету начальства. А в начале 1980-х годов ему было немного за сорок, И тут что-то случилось. То ли кризис среднего возраста, а то ли все обрыдло. Он завел вторую семью, бросил работу на электростанции, устроился дворником и превратился в фотохудожника. Так просила душа. Из многих жанров Малахин выбрал самый свободный — ню. Участковые, что захаживали в дворницкую Малахина, не могли загрести креативного дворника за порнографию, потому что Малахин варил негативы, и на его фото красивые голые девушки словно таяли в облаках ангельского сияния. Искусство получалось, а уголовная статья — Нет, не получалось. Малахин хорошо разбирался и в живописи, и в литературе, и в джазе, и в УК. Впрочем, сам он не умел ни петь, ни рисовать. Однако ню было мало, и Малахин продолжил дауншифтинг в богему. К 1983 году он стал Какием Акакиевичем Кашкиным, К А Кашкиным, а потом вообще стариком Б У Кашкиным то есть Б.У., бывшим в употреблении. Дворницкая стала мастерской и культовым местом андеграунда, а себя Букашкин провозгласил народным дворником. Опрощение и самоумоление. Вот смиренные творческие практики старика Букашкина, малюсенького человечка в большущем городе. Он стал нищим духом, маргиналом по убеждению. Он ходил по улицам в каких-то расписных обдергайках, в каких-то шапочках-петушках или в вязаном хайратнике с индейскими перьями и русскими бубенцами. Он был высокий, тощий, сутулый, с сиплым голосом. Казалось, что в его косматой бороде живут мыши. Он сочинял забавные короткие стишки, например, «Ну да чего же хорошо, и жизнь прожил, и жив еще». Изготовлял скромные книги – Деревянные картины-складни вроде лубочных икон. По-детски калякал маленькие книжки-гармушки, играл трень-брень на расстроенной мандолине и мог бесконечно долго распевать какую-нибудь нескладуху или частушку так, что получалось чуть ли не мантра «Туда строку, сюда строку, и стих готовку ку -карику». Букашкин был трогательно нравоучителен. Велел быть добрым, слушаться маму и папу, не обижать животных. Особенно он нажимал на борьбу с пьянством. «Если ты рабочий класс, пей газводу, сок и квас». Антиалкогольный пафос был архаичен для Йобурга, по теплотрассам и подвалам которого полз героин. С такой проповедью Букашкин и вправду казался стариком, слегка впавшим в детство, веселым дедушкой, безыскусным, бесхитростным и непосредственным. Он был скоморохом, акционистом, юродивым, наивным художником, хиппи. Местным диагеном, героем андеграунда, анархистом, медьком, всем сразу. Его завораживающие свистопляски писатель Александр Верников назвал цыганским гипнозом. Букашкин мог собрать любую аудиторию, всегда был окружен почитателями и зеваками. Рядом с Букашкиным и по его несложной технологии любой человек мог ощутить себя творцом, а потому народный дворник имел много учеников. Звезда его рассиялась в 1989 году, когда создался «Картинник» — общество анонимных художников, словно анонимных алкоголиков. Артели «Картинника» разрисовывали радостными картинками стены домов, заборы и гаражи. Играли, пели и плясали на улицах, развлекая прохожих. Дарили всем подряд расписанные кухонные информационные доски. Говорят, раздали несколько тысяч. Город изумляли акции «Картинника» на помойках. Сам Букашкин восседал в каком-нибудь выброшенном хозяевами кресле качалки, художники вдохновенно рисовали на баках и на разном мусоре, а девушки-поклонницы тут же обжаривали шашлык. Люди фигели. В подобных перформансах принимали участие знаменитые друзья картинника Янка Дягилева, Майк Науменко, Егор Летов. Букашкин стал символом Йобурга. На него приезжали как на артиста. Не зря он с картинником гастролировал на Арбате. Он был полностью легитимен в культуре, и без него не обходились богемные тусовки. На выставках маститых художников Букашкин расставлял свои раскрашенные дощечки, на выступлениях рок-звезд душераздирающе музицировал в фойе концертных комплексов, якобы это означало простодушное равенство в святом братстве искусства. Катастрофа разразилась в конце 2004 года. Старика Букашкина выселили из его легендарной дворницкой на улице Толмачева. Власти все сносили, чтобы построить новое здание. Букашкин, точнее Малахин, от переживаний слег и уже не оправился. Его доконала давняя астма. В зябком марте 2005 года народный дворник умер на руках у внука. Малахину было 66 лет. Совсем не старый. Город не забудет волшебного старика Букашкина. Галереи станут проводить вернисажи, в университете появится музей, дощечки народного дворника выйдут на арт-аукционы. В 2007-2008 годах борта трамваев украсят дивные картины Букашкина с котами, облаками и добрыми алкоголиками. В 2008 году юрист, бизнесмен и депутат областной думы Евгений Артюх учредит и возглавит городское арт-движение «Старик Букашкин». В далеком 1999 Букашкин числился дворником в фирме Артюха «Лев» и расписал двор этой компании по адресу проспект Ленина, дом 5. Ныне те фрески — последние подлинные настенные творения Букашкина. Арт-движение «Артюха» объявит двор тропой Букашкина и даже раздобудет у властей справку-индульгенцию, чтобы сии художества не закрасили маляры при подготовке города к саммиту ШОС. В арт-движении примут участие художники всех мастей сразу — граффитисты и уличные клоуны. Они будут разрисовывать дома веселыми рисунками Букашкина, будут проводить разные акции, смешные и добродушные. Лучшей акции станет коллективное нюханье цветов рябины под аккомпанемент композитора Евгения Радыгина. На гармонии он сыграет свою песню «Уральская рябинушка» — суперхит 1960-х, а Евгений Артюх поставит себе целью воздвигнуть памятник Букашкину. Культуртрегер Евгений Малахин, ставший стариком Букашкиным, вовсе не был клиническим типом. Наоборот, Букашкин — трезвая, внятная и продуманная стратегия, вписанная в пространство города. Не обладая особыми талантами, Малахин сделал искусством жизнь художника, а не его произведения. Сделал искусством метод художественного высказывания, а не само высказывание. Потому Букашкин и превратился в миф Йобурга, оказался пенатом и гением места. А среди городских сумасшедших, не ведающих, что творят, чемпион Спартак, точнее Владимир Ильич Спартак, год рождения 1946 Неистовый созидатель, он сменил 63 профессии, от массажиста до пчеловода. Он написал 32 килограмма стихов и тысячу картин. Он выдает афоризм в секунду и выступает с корзинкой на голове. В бурлящем потоке словоблудия «Спартак» порой неожиданно для себя извергает что-то шедевральное, вроде странного и безумного хокку «Бетоном, неоном, капроном, сдавлен, просвечен, изъеден, в пожаре улиц обгорелым жирафом бегу». Вот кто эти гении места в разных мегаполисах мира. Обгорелые жирафы. Лет пять кресло-качалка старика Букашкина простоит пустое, А потом его займет Тимофей Радя, загадочный мастер стрит-арта. Никто не будет знать Радю в лицо, только его ловкая и тихая команда. Радя станет украшать город огромными лозунгами или граффити, станет переформатировать объекты городской среды на новый лад. Хайтековский, техничный и рафинированный интроверт Радя вроде бы ничем не обозначит своего родства с запростецким стариком Букашкиным. Но все же Радя будет в тренде Букашкина, просто в другой культурной ситуации. Радя — моралист, подобно Букашкину. «Твой ход» — так будет названа одна из работ Ради, раскрашенные под фишки домино опоры моста через и сеть на улице Челюскинцев. «Нападай, защищайся», — начертает Радя на ребрах китайской стены по улице Малышева. На рекламе массажного салона поверх телефонного номера Радя укорит клиента. «Жена дома ждет». Самовлюбленную презентацию банка «Скорое открытие филиала» Радя поправит «Скорое открытие антиматерии». Букашкин и картинник облагораживали помойки, а Радя реализует проект улучшения на районе. То украсят остановки, подобранными на свалках, коврами, то развесят белье на просушку по конструкциям для баннера. Радя наденет на колючую проволоку какого-то городского забора елочные игрушки и увенчает абажурами фонари перед оперным театром, словно это домашние торшеры. У Тимофея Ради, как у Евгения Малахина, такая же глубоко продуманная художественная стратегия. Закрытость Ради наследует публичности Букашкина по принципу «все наоборот», как техничный Екатеринбург наследует разухабистому йобургу. Логово Букашкина располагалось в Дворницкой, а мастерская Ради в Государственном центре современного искусства. В общем, старик Букашкин – добродушный гений Йобурга, а Тимофей Радя – строгий гений Екатеринбурга. Дети шагающих экскаваторов. ОПГ «Уралмаш» переходит к рейдерству. Для участников ОПГ «Уралмаш» московский журналист Сергей Мостовщиков придумал шикарное определение – дети шагающих экскаваторов. К середине 1990-х уралмашевцы покорили Йобург. Почти всех своих врагов они перестреляли, взорвали, разорили или раздавили морально, а бизнес проигравших забрали себе. Но Александр Хабаров, лидер группировки, ясно понимал, что государство укрепляется, и для него теперь уже нелегитимны гангстерский и ракетирский пути к собственности. Хабаров говорил, в круговерте криминальных войн Уралмаш прозевал приватизацию. Теперь детям шагающих экскаваторов оставался лишь один способ интенсивной капитализации — рейдерские захваты предприятий. Уралмашу не было препятствий. Во-первых, с ним боялись спорить, кому нужна в грудной клетке пробоина от гранатомета. Во-вторых, Уралмаш имел огромный фонд группировки — общак. По слухам, он равнялся бюджету области. Уралмаш начал захватывать успешные предприятия как безжалостный рейдер. Однако потом не разорял добычу, а инвестировал в эти активы средства общика. Это и поражало. Уралмаш не гробил предприятия, а помогал укрепиться, кредитовал, защищал. Бывало даже, что отменял выплату дани, пока данник не выправится. Дальновидный Хабаров не резал дойных коров и не крутил бошки курицам, несущим золотые яйца. Во второй половине 1990-х На решение задач ОПГ так или иначе систематически работало около 2000 человек. Не только головорезы с калашами, но еще и юристы, экономисты и менеджеры. По оценкам знатоков, на деньги Уралмаша было основано 12 банков. Они финансировали бизнес ОПГ и отмывали прибыли. Уралмаш контролировал, по разным утверждениям, от 140 до 600 предприятий города и области, малых и больших. В их числе были Первоуральские и Северские трубные заводы, отели в Екатеринбурге, нефтеперерабатывающие заводы. Говорили, что «Уралмаш» имеет собственный танкер на Средиземном море, стеклозавод в «Эрбите», спиртзавод в «Тавде», винзаводы в Екатеринбурге и Каменске и так далее. Каждый из лидеров группировки был владельцем 20-30 бизнесов. «Уралмаш» всегда был готов к войне, словно стратегическая ракетная часть. Была налажена техническая служба, пеленгация выбранных объектов, прослушка силовиков и чиновников, внутренняя пейджинговая связь. Оружие не ржавело. В группировке установили железную дисциплину и бухгалтерскую отчетность за все-все-все. Потом следователей изумит, например, особая графа расходов за 1997 год. Распиздяйство. Но число уголовных преступлений ОПГ неуклонно снижалось. От физического насилия «Уралмаш» постепенно переходил к экономическому. По слухам, с начала 1990-х прикрытием ОПГ «Уралмаш» был генерал Валерий Краев, начальник областного ГУВД. Краеву доверял Россель. В середине 1990-х поползли сплетни, что генерал заимел бизнес, автостоянки и рыбные магазины. В 1998 году Генерал Краев попадет между молотом и наковальней в войне мэра и губернатора. В сентябре генерал будет праздновать свое пятидесятилетие на даче в Сочи. Чернецкий приедет поздравить Краева, а потом правительство России получит видеокассету с записью торжества. Ничего особенного на том юбилее не было: ни друзей-бандитов, ни какой-то безумной роскоши, однако что-то изрядно напряжет руководителей МВД. В марте 1999 года, после скандала с кассетой, генерала Валерия Краева переведут в Москву. Правда, он получит слишком уж важное для дискредитированного коррупционера назначение заместителем начальника ГУИН, главного управления исполнения наказаний. А врагом Уралмаша был начальник РУБОПа полковник Василий Руденко. Он яростно боролся с группировкой. Однако его тоже никак нельзя назвать рыцарем. Руденко столь же яростно отстаивал интересы рейдера Павла Федулева. В 1998 году Федулев сцепится с Уралмашем за спиртзавод в Тавде, и здесь собравцы Руденко будут драться с ОМОНовцами Краева. Получится некрасиво, и Руденко переведут в Москву почти одновременно с Краевым. Только начальник Рубопа уедет победителем, борцом со знаменитой бандой уралмашевских. А в Йобурге Александр Хабаров работал над превращением группировки в благообразную финансово-промышленную корпорацию. Лидеры ОПГ понимали, их бригадирам для самообразования уже мало крестного отца, этой бандитской науки побеждать. Нужна легализация бизнесов, нужен человеческий облик. Случился курьез, когда группировка приобрела каждому бригадиру для обучения многотомную энциклопедию «Британика», Но заказ оформила невнимательно, и в Йобург пришла фура с книгами на английском языке. С тех пор во всех офисах ОПГ «Уралмаш» посетителей поражали стеллажи с престижной энциклопедией. Хабаров начал готовить общественное мнение, что группировка «Уралмаш» влияет на руководство региона. В 1995 году на выборах губернатора избиратели города каким-то образом прознали, что «Уралмаш» поддержал Росселя. Конечно, Россель не просил разбойников пособить ему в борьбе. Для первого в стране кандидата в губернаторы связь с ОПГ была мезальянсом. А настырный Уралмаш на президентских выборах 1996 года публично поддержал Ельцина. И потом расчетливый Хабаров двинул агентов группировки во власть, во все выборные органы. По легенде, Торпеды в кожаных куртках обходили подъезды домов Уралмаша, обзванивали квартиры и вежливо просили жильцов не забывать про выборы. Вежливость пугала обывателей больше любых угроз. «Мерседес» и ОПГ привозили на участки вшивых бомжей, чтобы обеспечить явку. В областной и городской власти потихоньку формировалось крепкое уралмашевское лобби. 14 января 1998 года Произойдет странная история с покушением на Росселя. Кортеж губернатора будет мчаться по трассе из Малого Истока в Йобург, и на обочине вдруг грохнет взрыв бомбы. Кортеж, слава богу, не пострадает. Следователи сгребут с места происшествия грузовик снега. Эти сугробы два дня будут таять в спецбассейне УВД. Потом эксперты соберут на дне бассейна остатки устройства и поймут, взрыв был подготовлен для запугивания. Милиция объявит, бомба означает, что злобный Уралмаш грозит губернатору огромным бандитским кулачищем. Дескать, пущай помнит в натуре, кто на хате бугор. Но кто же на самом деле заложил заряд, останется тайной. А сам Александр Хабаров в конце лихих девяностых двинется на выборы в Государственную Думу. Для подстраховки он подготовит себе пять кандидатов спойлеров а представлять себя он станет слоганом «Человек, которого знают все». Василий Руденко, командир РУБОПа, по телевидению будет призывать избирателей области не голосовать за Уралмашевских. Хабаров в Госдуму не пройдет. Дискурс «Наив» — бум наивного искусства. В лихие 90 е художественная жизнь Йобурга кипела, словно котел колдуньи Гингемы. Кого здесь только не было. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, швецы, жнецы и на дудах игрицы. Казалось, что между этими буйными деятелями нет ничего общего, кроме пьянок, разумеется. Однако через 15-20 лет стало очевидно, что общее все же имелось. Сейчас это называется дискурсом. Художники сформировали главный дискурс Йобурга — наивное искусство. Таким дискурсом, начиная с лихих девяностых и до ныне для мрачного Питера был артхаус, а для богатой Москвы — мейнстрим. Художники Екатеринбурга определялись в наиве каждый по-своему и без взаимосвязи. Общего стиля все-таки не возникло. Найти общий стиль — значит понять эпоху или хотя бы йобург. Но и ныне йобург вспоминается парком юрского периода, про который непонятно, можно так жить или нельзя. Короче, наив был не стилем — О технологии объяснения происходящего дискурсом. Наивное искусство существовало всегда, но скромно, как бы для себя, без гражданского звучания. А в лихие 90-е выяснилось, что нет формата, в котором современное искусство говорило бы о дне сегодняшнем адекватно. Привычный трезвый реализм не опишет безумную эпоху, ее сюрреализм как-то не впихивается в здравомыслящую голову. Другие большие стили искусства тоже созданы для иных культурных ситуаций. Мощные художники вообще великаны, их опыт не по плечу обычному горожанину. Остается только наив. Общество, которому реформы истрепали все нервы, в наивных художниках увидело носителей морали нестяжания, понимания, служения идеалам. Ну и пусть картинки намалеваны алиповато и нелепо, зато по-доброму. Художники оказались важнее своих картинок, и эталоном стал Витя Махотин с его вольными почтами. Отвечая общественному запросу на наив, настоящие наивные художники часто наивно уходили в полный примитив, вроде дощечек старика Букашкина или вдруг бросались подражать высоким авторитетам — Ван Гогу, Матиссу и Шагалу. Искусствовед Нина Хадери из музейного центра «Гамаюн» первое оценила значение наива. Хадери открыла многих мастеров, в том числе скромного гения Альберта Коровкина. В 1994 году в Гамаюне открылась экспозиция наива. Бум наивного искусства 1990-х сформирует предпочтение Евгения Ройзмана, мецената и спасителя многих самодеятельных живописцев. Ройзман будет собирать весь наив, а не только работы лихих 90-х. Причем его будут интересовать в первую очередь самоучки, а не профессионалы, пошедшие в наив. Коллекция Евгения Ройзмана превратится в самое значительное собрание наивного искусства в России. В ней будет более тысячи произведений. 19 мая 2012 года Ройзман презентует музей наивного искусства в галерее «Арт-птица». Но общественный запрос на наив исчезнет вместе с Йобургом. СМИ проигнорируют музей. «Не в тренде», — горько подытожит Ройзман в своем блоге. Многие профессиональные художники сразу почувствовали изобразительный потенциал наива. Ведь времена-то наступили хоть и лихие, однако вполне себе наивные. Общество имело весьма инфантильные представления о власти и бизнесе, государстве и демократии, массовом сознании и массовой культуре, даже секса, как известно, в СССР не было. Куда уж наивнее. И вообще, вся жизнь строилась по архаичному, примитивному принципу побеждал сильнейший. Изумляя искусствоведов, профессиональные художники сориентировались на наив, но их мастерство преобразовало простодушную манеру самоучек в лубок и гротеск, в сказку, буфонаду или фантасмагорию. Внезапное опрощение профессионалов публика расценила как коммерциализацию. Типа «пипл хавает, художник рисует на продажу пиплу». Тоже очень наивное объяснение. Что такое наив? «Видно по новым русским» – дивной работе Александра Алексеева-Свинкина. Маэстро написал ее в 1997 году в нескольких версиях. Тогда Свинкину было 45 лет, он был членом Союза художников и имел за плечами уже пять персональных выставок. С начала 1990-х Свинкин ушел в дискурс наива, в кичуху, хохлому, развесистую клюкву и фольклорный соцарт, медоточиво-медитативный и приторно-прекрасный. И теперь маэстро создал величественную парсуну эпохи. На Красной площади новые русские пьют шампусик. Они кто в бабочке, кто с сотовым, малиновые пиджаки от Версачи, глазки пуговичками, а ротики ну как розаны. Колбасная нежность томных жестов, слева пышногрудая телка в золоте, а справа чуть позади огромный темный лик телохранителя, будто грозный восход Юпитера над горизонтом мелкого спутника. Жизнь удалась. Завидовать успеху новых русских как-то стыдно, проклинать — нелепо. Для анализа тут сплошные архетипы, остается только умиляться. А это и есть наив. В дискурс наива уходили и художники-акционисты. Лидером на этом пути был Олег Еловой. Свою деятельность он называл даун-экспозициями или арт-слабоумием но отлично знал, что делает, ибо учился в архитектурном институте на факультете дизайна. Акционистом Олег Еловой был, так сказать, умеренным, не скоморошествовал, подобно старику Букашкину, и не выносил мозг эпатажем, подобно человеку-ихтиандру Александру Гализдрину. Еловой сотоварищи делали уральский боди-арт, раскрашивали живых поросят под мисс Екатеринбург, или же консервировали зиму, закатывали трехлитровые банки со снегом. Еловой был изобретателен, остроумен и наивно добродушен. Полтора года телекамеры телевизионного агентства «Урала» отслеживали опыты Елового с профессиональными ювелирами. Сначала одухотворенные златокузнецы делали произведения искусства из могучих плотницких гвоздей двухсоток. Потом из алюминиевых ложек, которые Еловой спер в ближайшей столовке. Затем из консервных банок из-под тушенки, причем тушенку — Ювелиры и культур-трегер в порядке перформанса вместе съели на пляже озера Шарташ. Еловой и сам был художником, рисовал картины с додиками, такими особенными зверушками, которые специально предназначены для изображения в наивной живописи. В 1999 году Еловой с приятелями и единомышленниками займет самозахватом усадьбу конца XIX века по адресу улица Октябрьской революции 32. Это центр города, почти под окнами Белого дома. Ныне усадьба в тени башен Екатеринбург-Сити. Усадьба некогда принадлежала гранильщику Николаю Ястребову. Здесь был сад со старейшим в городе дубом и двухэтажный бревенчатый дом. еловые художники превратят дом в сквот, а сад — в выставочный зал учрежденного Музея простого искусства. Сквот прогремит на весь город удалью, пьянками и вернисажами. Власти будут пытаться выселить художников, художники будут вопить и держать оборону. Общественность, конечно, поддержит веселых акционистов. Власть отступит. Весной 2001 года Еловой поедет во Францию по приглашению известного коллекционера и культуртрегера Рене Герра и внезапно умрет в Ницце от разрыва аорты. Без Олега Ялового собрание наивного искусства рассеется, сквот опустеет и превратится в заброшенную трущобу. Наив перестанет быть трендом. Большие политические разборки один. Выборы 1998 года. Война между губернатором и мэром губернской столицы – норма для России, потому что столица губернии, аккумулирующие ресурсы губернии априори всегда успешнее самой губернии, но при этом даже самый успешный мэр остается, увы, политиком местного уровня, а вот успешный губернатор – политик федерального значения. Такая несправедливость разогревает желание мэра стать губернатором. Самая ожесточенная война между мэром и губером прогремела, пожалуй, в Йобурге на выборах 1999 года. В той войне участвовали и многие другие деятели, у которых появился шанс на реализацию своих амбиций. Но большие политические разборки завязались задолго до старта официальной выборной кампании. После выборов 1996 года мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий сразу начал готовиться к следующим выборам. Так и положено дальновидному политику. В апреле 1998 область будет выбирать депутатов в Облдуму и в Заксобрание а в августе 99-го будет выбирать губернатора. Есть где разгуляться. Чернецкий принялся вербовать депутатов городской и областной власти и вскоре сформировал из них блок «Наш дом, наш город». Депутаты этого блока продвигали решения, выгодные мэру. НДНГ стал противовесом Росселевскому преображению Урала. К тому же народная приемная НДНГ работала всегда, а не только во время избирательных кампаний, как было у П.У. Росселя. Силушку свою НДНГ испытал на выборах 1998 года. В ноябре 1997 года для продвижения блока политтехнологи Чернецкого разработали пиар-проект «Кроме нас некому». Агитация была отформатирована под социальную рекламу, но продавала свой политпродукт подобно обычному товару. Как домохозяйка обещает чистоту посуды, рекламируя моющее средство, так персонажи этого проекта обещали благополучие, рекламируя блок НДНГ. Чернецкий фактически монополизировал рынок наружки в Йобурге, и повсюду, на баннерах, на растяжках, на бортах трамваев, красовались слоганы, логотипы и лица персонажей проекта. «Солидного рабочего», ответственного милиционера, доброй учительницы, усталой пенсионерки и молодой женщины, которая хочет ребенка, но без надежного плеча не осмеливается на серьезное решение. В феврале 1998 года на экраны вышли игровые ролики проекта «Кроме нас, некому» — бытовые сценки с уже знакомыми героями. Под заунывно задушевную музыку звучали лозунги «Позаботимся о тех, кто рядом», «Защитим тишину», «Надо работать!» А особенно публику пробрал призыв «Будем рожать!» Автором роликов был режиссер Алексей Копелевич. В марте в телевизоры выплеснулась вторая волна проекта «Время думать о людях». Еще четыре ролика с теми же персонами. При всей наивности эта реклама мощно промывала мозги электората. А вот компания губернатора подкачала. Видимо, сытый лев задремал на скале. Весной 1997 года на 10-м съезде преображения Урала торжествующий Россель объявил, что преображение превратилось в правящую политическую силу области. Посчитав, что соперники повержены, Россель отказался возглавить избирательный список ПУ, и такое отношение губернатора подорвало доверие избирателей к преображенцам. К тому же ПУ затянуло с началом кампании. И вообще Росселю не везло. Он задумал устроить грандиозный праздник в честь 400-летия Верхотурья, чтобы в Йобург приехали президент Борис Ельцин и патриарх Алексей II. А их надо где-то встречать. Администрация губернатора скромно гнездилась в Белом доме, в бывшем обкоме КПСС. Это очень несолидно. У губернатора назрела необходимость иметь собственную резиденцию. Под нее, на берегу пруда, возле плотинки, приглядели усадьбу купца Тарасова, построенную в 1806 году. В усадьбе располагался дом учителя. Летом 1997 года начались работы по переоборудованию всего комплекса. Говорили, что на это дело Россель взял в Гутабанке огромный кредит в 15 миллионов долларов под кабальные 19% годовых. Резиденция открылась 1 октября, как бы в подарок к 60-летию Росселя. Город возмутился таким вопиющим барством. Но резиденция — еще цветочки. В январе 1998 года начался гомофобский скандал с епископом Никоном. Хотя поначалу скандал не был публичным, его хватило, чтобы патриарх отказался от визита в Екатеринбург. 27 февраля Кремль принял решение о том, что останки семьи императора Николая II захоронят в Петербурге, а не в Екатеринбурге, как надеялся и обещал Россель. Потом в марте сорвалось проведение в Екатеринбурге саммита глав России, Франции и Германии. Визит Гельмута Коля и Жака Ширака создал бы Росселю имидж политика с европейским признанием, но не получилось, черт возьми. В общем, к выборам 12 апреля Россель чуть не потерял лицо. А вот остальные политики трезвонили о себе во все колокола. В Йобурге разгулялась самая безобразная, самая разнузданная вакханалия. Политтехнологи, пиарщики и журналисты, видно, решили «будем рожать» и куражились вовсю, и защрялись как могли. Кандидатов и политобъединений было много, и все они отстегивали бабосы за свое продвижение. Ротация ролика на канале стоила от 4 до 20 миллионов рублей в день. Пресса богатела и расцветала, а в дело шли все идеи, даже на грани фола. Такая вот свобода слова. Не задушишь, не убьешь. Всем креативщикам было попросту весело, драйвово, улетно. Выборы — это карнавал, эксцентрика, джигитовка, потешная война, пожар в публичном доме. Все креативщики знали друг друга. По журфаку «Универа» и по редакциям местных газет все пересекались в прошлых кампаниях и в других избирательных штабах. Пиар-команды поливали соперников помоями, искали прикольный компромат, соревновались в издевках, сочиняли песни, стихи и лозунги. «Мы на выборы пойдем, дядю Диму изберем!» «Уралочки за Заводова!» «Почевалов разрывает пасть управдому!» «Голосуем засиленно, будет все по силе нам!» Чтобы жить заново, выбирая Севастьянова. Терлецкому место не в Думе, а в тюрьме. Политики, словно загипнотизированные бесшабашностью своих штабов, сами соглашались выглядеть нелепо или напыщено. Часто им впаривали шаблонные решения одно для всех. Все уральские патриоты, грозно шевеля бровями, гудели. «Вернем Уралу былую славу». Все демократы, широко улыбаясь, фоткались на фоне Вознесенской церкви в рубашках и с пиджаком, закинутым за плечо. Артисты Екатеринбургских театров без смущения снимались в роликах противоборствующих партий. ЛДПР сперла у НДНГ все призывы проекта «Кроме нас некому». Королевой компании стала милая заводская девчонка Танюшка в рабочем комбинезоне и в косынке. Она агитировала за промышленный союз и над прудом и плотинкой в небе плыла толстая красная надувная ракета НДР. 12 апреля город голосовал. Преображенцы Росселя потерпели жестокое поражение — 9%, всего-то третье место. А первое место с 21% было у движения Чернецкого «Наш дом, наш город». Победа технологий. Чернецкий в силе и славе взял курс на борьбу за губернаторство. Апрельский демарш. Студенческие волнения, 14 апреля 1998 года. На излете 20 века в Екатеринбурге было около 40 тысяч студентов. Жили они бедно, а государство выискивало, где бы еще их ужать. Можно убрать льготы по проездным, степуху оставить лишь отличникам, перезачеты сделать платными, сократить места в общагах, а свободные комнаты сдавать по коммерческим ценам посторонним гражданам и т.д. Впрочем, так было везде, не только в Йобурге. Правительство решило одним махом ампутировать проблемы студенчества. В начале 1998 года под руководством зампреда Олега Сысуева была разработана реформа, которая позволила бы реструктуризировать финансирование высшего образования в переводе на язык российской реальности, это означало сократить расходы. Количество вузов, преподавателей и студентов уменьшилось бы в разы. Вузовское сообщество и Госдума раскритиковали идею реформы в пух и прах. Интересы учащихся защищала РАПОС, Российская ассоциация профсоюзных организаций студентов. 12 марта 1998 года на совещании в Нижнем Новгороде РАПОС постановила 14 апреля в городах, где много вузов, надо провести акции протеста. Правительство России быстро уговорило руководство РАПОС отменить акции. Но до низовых ячеек новость про отбой не дошла, и митинги прошумели в Москве, Питере и Воронеже. Громче всех студенты негодовали в Йобурге. День 14 апреля выдался холодным, как зимой, и по улицам неслась жесткая снежная пыль. Около пяти тысяч студентов собрались возле Дворца молодежи. Над толпой колыхались самодельные транспаранты. «Нет реформам! Где ваша совесть? Хочу есть!» Особенно сердито смотрелся плакат «Росселя в общагу». Как раз в это время ремонтировали губернаторскую резиденцию. Митинг был санкционированным, все проходило мирно и в рамках закона, однако ни один чиновник так и не вышел к митингующим. Целый час студенты впустую топтались на промозглом ветродуе, а потом митинг объявили закрытым, и толпа загомонила. Фигали, студенты для чинуш никто? Сопляки? Быдло? Да? Толпа молодежи, разозленной равнодушием властей, по проспекту Ленина двинулась к площади 1905 года и к мэрии. Студенты нестройно скандировали тут же сочиненный лозунг «Угрозу». Сегодня с плакатом, завтра с автоматом. Перед мэрией толпа остановилась, перегородив площадь. В окна мэрии полетели снежки. Однако власть в упор не замечала протестантов, будто не было никого. Но жители Йобурга уже усвоили стратегию взаимодействия с властями времен войны города и области. Если городское начальство не отзывается, надо идти к областному. Толпа студентов повернула от мэрии к Белому дому. Когда городские депутаты спохватились и вышли, на площади оставался лишь арьергард митинга. Студенты тем временем осадили Белый дом. Потом милиция будет говорить о провокаторах из числа нацболов, анархистов и разные демшизы, но полтора часа толпа просто галдела и смеялась, переминаясь на морозе с ноги на ногу. А затем организаторов шествия пригласил на переговоры вице-премьер Анатолий Гайда. Шесть лет назад профессор Гайда возглавлял коллектив ученых, которые писали Конституцию Уральской Республики, и он помнил, что такое демократия. Лидеры митинга зашли в Белый дом, и вдруг перед входом появился ОМОН и перекрыл доступ. Из-за угла грозно выехал БТР. Две сотни ОМОНовцев в касках и бронежилетах со щитами и дубинками оцепили правительственное здание и оттеснили толпу. Все это выглядело как засада, захват лидеров митингов заложники. В толпе раздались возмущенные крики. В ОМОНовцев полетели комья снега и пивные бутылки. И тогда шеренги ОМОНовцев двинулись на студентов. Никто не хотел устроить бойню, но мочилово супротивников было нормой лихих девяностых. Менты били студентов резиновыми палками и отшвыривали от себя толчками щитов, Валили с ног, не жалели даже девчонок. Над площадью загремели команды мегафона, взвился озверелый мат и женский виск. ОМОНовцы наступали, как непобедимые фаланги Македонского. Толпа побежала в разные стороны. Спасаясь, студенты спрыгивали с высоких парапетов. В истоптанном снегу на асфальте валялись порванные полотнища лозунгов, потерянные перчатки и шапки, разбитые очки, отломанные каблуки модных зимних сапог. По городу к Белому дому уже мчались, нахлестывая себя огнями, кареты скорой помощи. Вот вам и высшее образование, щенки. А потом власти каялись. Официально объявили, что в свалке травмированы были только трое, две студентки и омоновец. Однако власти каялись искренне. Начальник ГУВД области генерал Валерий Краев подал в отставку. Правда, министр не подписал рапорт генерала. А вот вице-спикер Анатолий Гайда, человек порядочный, ушел из правительства области. Сам в прошлом студент УРГУ Гайда сказал, «Когда власть бьет студентов дубинками по голове, я тоже за это несу ответственность, и мне с этой властью не по пути». 22 апреля 1998 года Государственная Дума России долго обсуждала инцидент с разгоном студенческого митинга в Екатеринбурге. А студенты Йобурга объявили 14 апреля своим праздником – Днем независимости студенчества Среднего Урала.